19. 19.440. В округе Минчжун, что в области Дунье, есть гряда Юнлин, протянувшаяся на несколько десятков ли. В топях на северо-запад от нее обитал большой змей длиной в 7 или 8 джанов и толщиною в десяток обхватов. В этих местах распространено было устрашающее предание, гласившее, что змей навлекал гибель на военных наместников в Дунье и подчиненных им высших чиновников. Чтобы избежать бед, ему приносили в жертву валов и баранов. Но вот змей то с помощью снов, то с помощью пророчеств, неспосланных шаманком, стал сообщать людям свое желание получать на съедение девочек лет двенадцати 13 И военный наместник, и начальники приказов были этим опечалены. Они велели разыскивать девочек, рожденных служанками, и дочерей из домов преступников, и кормили ими змея. Когда наступал день жертвоприношений в восьмую луну, очередную девочку отправляли к выходу из его логова, Змей выползал оттуда и заглатывал ее. Так продолжалось несколько лет. Уже девять девочек были принесены в жертву. Пришла пора очередного жертвоприношения. Не могли найти подходящей девочки. В уезде цзян в семье Ли Даня было шесть дочерей и ни одного сына. Младшую из дочерей звали Цзи. Она объявила, что готова пойти к змею. Но ее отец и мать даже слышать об этом не хотели. «Прошу батюшку и матушку послушать мое суждение», — сказала им Цзи. «У вас шесть дочерей и ни одного сына. Одной дочерью больше, одной меньше. Это все равно. Я, ваша дочь, не выказала такой преданности родителям, как Ти-Ин. Если я не смогу принести себя в жертву, значит, вы меня зря кормили и одевали». «Рождение мое не пошло вам на пользу, так лучше мне умереть пораньше. А теперь, за бренное тело вашей Цзи, вы сможете получить малую талику денег. Что же тут плохого, так послужить родителям?» Отец и мать, любя и жалея ее, никак не соглашались. Но Цзи тайно ускользнула из дому, задержать ее не сумели. Властям она заявила, что ей нужен хороший меч и собака-змеи-яд. Настало утро жертвоприношений восьмой луны. Она отправилась в храм и села там, спрятав за пазухой меч. Собаку тоже взяла с собой. Еще раньше она приготовила несколько даний рисовых оладий, политых медовым соусом, и сложила их у входа в логово. Змей выпал наружу. Голова как жбан для зерна — Глаза как зеркала, по два чи в поперечнике. Привлеченный запахом лепешек, змей принялся их пожирать. Тогда Цзи спустила собаку. Собака впилась в змея, а Цзи из-за ее спины нанесла несколько ударов мечом. От острой боли змей кинулся прочь, выбрался во двор и там издох. Цзи вошла в логово, нашла в нем кости девяти девочек, вынесла их наружу и оплакивала в таких словах. «Все вы трусливыми, слабыми были, Пищей для змея вы послужили, Сколь все это прискорбно!» Потом девочка Цзи медленным шагом вернулась домой. Весть о случившемся дошла до Юэского вана. Он посватался к Цзи и она стала его супругой. Отца ее пожаловал начальником уезда цзян -ле. Мать и старшие сестры все получили награды. С той поры в Дунье не стало больше нечистых тварей. А песенку в народе поют до нашего времени. 19.441 В годы правления Цзиньского Уди под девизом «Сянь-Нин» Начальником ведомства работ стал Вэй Шу. У него в присутственном месте завелись две огромные змеи, длиною каждая с десяток джанов. Поселились они на верхней площадке карниза присутствия и оставались там несколько лет. Люди об этом не знали, только удивлялись, куда пропадают маленькие дети, а также куры, собаки и другая живность. Прошло время. И вот однажды ночью одна из змей выбралась в зал и там, проползая мимо столба, наткнулась на лезвие ножа. Поранившись, она ослабела и не смогла подняться наверх, после чего ее обнаружили. Были подняты подчиненные, несколько сот человек. Они долго били змей и, наконец, их прикончили. Осмотрели место, где они обитали. Пространство под крышей было заполнено костями. После этого строения, где было управление, разрушили, а потом отстроили заново. 19.442 Во времена ханьского Уди наместником в области Яньчжоу стал Джан Куань. Еще до этого два старика поспорили между собой из-за участка земли в горах. Они с тяжбой пришли в областное управление, но за несколько лет дело о межах не было решено. Куань, просмотрев дело, велел им явиться. Вглядевшись в этих двух старцев, Куань по их виду заподозрил, что перед ним не люди. Он приказал стражникам, вооруженным трезубцами, ввести тяжущихся в присутствие и спросил. «Вы что за оборотни?» Старцы хотели удрать, но Куань крикнул: "Схватить их!" И они превратились в змей. 19.443. Чжан Фу, человек из Синьяна, плыл на лодке по реке Хуаньешуй. Хуаньешуй, видимо, другое название Хуаньсян-Хэ, реки в провинции Хэбэй. Ночью появилась некая девица весьма красивой внешности. Она в одиночестве плыла в челноке. Приблизившись к Фу, она сказала ему. — День клонится к вечеру. Я опасаюсь тигров и ночью плыть не смею. — Как тебя зовут? — спросил Фу. — Почему ты отправилась в путь налегке? Даже шляпы на тебе нет. Вот — Вот-вот должен налететь дождь. Ты можешь укрыться от ливня у меня в лодке. Он принялся с ней заигрывать. Потом девушка перешла в его лодку, и они легли спать, а челнок девушки привязали сбоку к лодке Фу. Примерно в третью стражу дождь прошел, засияла луна. Фу стал разглядывать девушку, а это большой кайман положил голову ему на плечо. Фу вскочил в испуге, хотел схватить Каймана, но тот в миг скрылся в воде. Обернулся к челноку, а там кусок сухого дерева длиною около Джана. 19.444 Сефей даос из Даньяна, отправился в Шичен, чтобы купить там котел для своих плавок. Купить там котел для своих плавок, Одним из главных занятий даосов-алхимиков была переплавка киновари для эликсира долголетия или бессмертия. Действенной считалась девятикратно переплавленная киноварь. Возвращаясь оттуда, он не успел добраться до дому. В горах он нашел храм над ручейком и, войдя туда для ночлега, громко возгласил. «Я посланник небесного владыки!» «Останавливаюсь здесь на ночлег!» Он все боялся, что кто-нибудь стащит его котел, и мысли о такой беде не давали ему покоя. Во вторую стражу кто-то подошел к дверям храма и позвал. Хе Медный!» А когда Медный отозвался, сказал. «В храме есть человеческий запах! Чей это?» «Один человек!» «Он назвал себя посланником небесного владыки», — отвечал Медный. Через некоторое время вопрошавший ушел, но пришел другой, позвал Медного, задал ему тот же вопрос. Медный ответил то же, что и раньше, и тот тоже тяжко вздохнул и удалился. От испуга Фей не мог заснуть. Тогда он поднялся, окликнул Медного и спросил его, «Кто это только что приходил?» «Белый кайман. Он живет в норе на берегу ручья», — ответил тот. «А сам-то ты что такое?» «Я — большая черепаха. Живу в скалах на север от храма», — был ответ. Так Фей постепенно все выведал. Когда рассвело, он объявил жителям этой местности — Никаких духов в этом храме нет, только твари вроде черепах да кайманов. Нет смысла тратить вино и пищу им на жертву. Прихватите-ка заступы, давайте до них доберемся. Нашлось много людей, засомневавшихся в своих духах. Они собрались, раскопали норы и всех поубивали. Потом разрушили храм прекратили жертвоприношения, после чего все стало тихо и мирно. 19.445 Когда Кун Цзы бедствовал во владении Чень, он слушал музыку и пение на постоялом дворе. Когда Кун Цзы бедствовал во владении Чень, Кун Цзы, Конфуций, долго странствовал по различным владениям, не находя применение своим талантам. В Чень он жил в 492 году до нашей эры. Ночью появился человек ростом примерно в 9 чи, одетый в черное платье и высокую шапку. Он закричал так, что все кругом задрожало. Цзыгун спросил, приблизившись к нему: "Ты кто такой?" Но тот схватил Цзыгуна и зажал под мышкой. Тогда вызвал его на бой Цзылу. Он сражался с ним во дворе, но сколько ни бился, одолеть человека не смог. Кун Цзы, внимательно наблюдая бой, обнаружил, что у человека в его броне время от времени открывается просвет величиной с ладонь. «Почему ты не проверишь его броню?» спросил он. «Потяни и подними вверх!» Цзылу Сделал, как было сказано, и без особого труда швырнул человека на землю. Оказалось, что это огромная рыба-кунь, длиной около девяти чьи. Кунцзы рассудил так. «Для чего приходят к людям такие твари? Я слышал, что когда живое существо стареет, к нему привязывается всяческая нечисть. Она появляется вслед за одряхлением». Что же означает этот нынешний приход? То ли, что меня постигнет нужда и бескормится, то ли, что мои спутники заболеют. Ведь известно, что создания из числа шести видов домашних животных, а также черепахи, змеи, рыбы, крокодилы, травы и деревья, которым подолгу привязываются духи, могут стать оборотнями и называют эти создания «пятью сосудами». Шесть видов домашних животных — лошадь, корова, овца, свинья, собака, курица. В магических предписаниях, связанных с пятью стихиями, встречаются все существа, входящие в число пяти сосудов. Пять сосудов — пять видов существ, содержащих в себе элементы, превращения которых порождают оборотней. Сосуд такой стареет — а постаревшие твари становятся оборотнями. Надо убить такую тварь. И все, никаких невзгод больше не будет. Может быть, небо не сохранило еще знамения для меня, и не связывает ли оно этого с моей судьбой? Если это не так, то для чего эта тварь пришла сюда к нам? Музыка и пение еще не кончились, а Дзылу уже отворил рыбину. Вкуса она оказалась отменного. Больные от нее поднялись, и на следующий день все пустились в дорогу. 19.446 В округе Юйджан служанка в одном доме подошла к очагу и вдруг увидела человечков ростом в несколько цуней, выходящих из стенки очага. Случайно служанка ступила и туфли раздавила одного из них. Вскоре после этого появились многие сотни таких человечков, одетых в траурное ветхое платье из рогожи. Они несли гроб и совершили похоронный обряд, соблюдая полностью весь скорбный ритуал. Потом вошли в сад и скрылись под перевернутой лодкой. Служанка подошла и заглянула туда. — Да это все мыши-самки! Сразу же она вскипятила воду, обварила и поубивала их всех. Больше такого не случалось. 19.447 Диси, человек из округа Джуншань, умел делать тысячедневное вино. Выпивший, пьянел на тысячу дней. Жил тогда в том же округе некто по фамилии Лю и по имени Сюаньши, большой любитель выпить. Пошел просить вина, Но Си отказал. «Мое вино еще не перебродило. Не смею вас поить». «Хотя оно еще и не готово», — отвечает Ши. «Но одну-то чарку можно дать, ведь верно». Слыша такие речи, Си согласился и дал ему отведать вина. А тот сразу же потребовал. «Чудесно! Дать-ка еще!» «Сейчас уходите!» — возразил Си. — Придете в другой раз, ведь от одной только этой чарки можно заснуть на тысячу дней. Ши пошел прочь, красный, словно от стыда. Едва добрался до дому, упал пьяный, как умер. Домашние, нисколько в его смерти не усомнившись, оплакали и схоронили его. Когда прошло три года, Си сказал себе, «Сюань, Ши должен уже протрезвиться». Нужно сходить узнать, что и как. И вот он идет в дом Ши и спрашивает. — Дома ли Ши? — Уже подходит срок снятия траурных одежд после смерти Сюаньши, — сообщили ему удивленные домашние. — Вино у меня отличное, — перепугался Си. — Захмелевший от него спит тысячу дней. Сегодня ему пора проснуться. Он велел домочадцам скрыть склеп. Взломать гроб и проверить, так ли это. Из склепа поднимались испарения до самого неба. Когда по совету Си склеп вскрыли, то увидели, как Сюаньши протяжно зевнул и промолвил. «Отлично! Как я был пьян!» После чего спросил. «Эй, Си, что за штуку ты изготовил? От одной чарки я так захмелел!» «Только сегодня проснулся! Вон как солнце уже высоко!» Люди, пришедшие к захоронению, начали насмехаться над ним. Винный дух, исходивший от ши, ударил им в нос, и они все провалялись пьяными по три месяца. 19.448 Чэнь Чжун Цзюй Когда он был еще не в чинах, долго жил в доме Хуан Шеня. Он впервые постучался в его ворота, как раз, когда жена Шеня рожала ребенка. Но в доме никто об этом не знал. Так ли, сяк ли, но он услыхал, как кто-то говорит. «В пристройке появился на свет человек, но входить туда нельзя». Послышался стук дверей, кто-то сказал. «Сегодня можно пройти через задние двери». Один из людей сразу же отправился и сразу же вернулся. Приживальщики его спрашивают. «Ну, кто там? Как его имя? Сколько ему дается лет?» «Это мальчик», — сообщил ходивший. «Зовут его Ну. Ему должно исполниться пятнадцать лет». «Из-за чего ему суждено умереть? Он умрет?» «От острова Орудия!» Джун Цзюй предупредил семью в доме, где он стал жить. «Я умею гадать. Ваш сын умрет от острова Орудия». Отец и мать перепугались и потом не давали сыну ничего острова. Когда мальчику исполнилось 15 лет, нужно было пробуравить отверстие в балке. Кончик бурова показался из балки». Ну решил, что это сучок, и прицепился к нему снизу. Бурав из балки выпал, пробил ему мозг, и он умер. Впоследствии, став правителем округа Юйчжан, Джун Цзюй послал служителя в дом Шеня с подарками и велел расспросить, где сейчас Ну. Домашние поведали, что произошло. Услыхав об этом, Джун Цзюй произнес со вздохом. Вот что значит «судьба».